Из трех процессов очищение нервов, удержание дыхания при наполненных легких и удержание дыхания при пустых легких, первый и последний, не и не опасны. Чем больше вы будете упражняться в первом, тем спокойнее станете. Думайте только об ОМ, и вы приобретете способность упражняться, даже выполняя какую-либо работу, которая при этом пойдет только успешнее. При регулярных упражнениях вы сможете пробудить силу кундалини. Те, кто упражняется один или два раза в день, достигнут только небольшого спокойствия тела и сознания и прекрасного голоса. У тех же, кто может упражняться больше, кундалини пробудится, вся их внутренняя природа начнет меняться, и для них откроется книга высшего знания. Для получения знания вы не будете нуждаться более ни в каких книгах. Ваше собственное сознание станет книгой, заключающей в себе бесконечное знание. Я уже говорил о нервных каналах Иде и Пенгале, проходящей по обе стороны позвоночного столба, и о Сушумне, проходе по оси спинного мозга. Все они имеются у каждого животного. У всех позвоночных есть эти три пути прохождения нервных токов. Но учение йоги говорит, что у обыкновенных людей сушумно закрыто, и какое-либо действие в этом канале отсутствует, тогда как в других двух действиях нервных токов обнаруживается совершенно четко, передавая силу различным частям тела. Открытую сушумну имеет только йоги. Когда канал сушумный открыт и психическая энергия начинает подниматься по нему, мы становимся выше чувств. Наше сознание становится сверхчувственным, сверхсознательным. Мы поднимаемся даже выше разума, в области, которых рассудок не может достичь. Открыть сушумну есть главная задача йоги. По объяснению йога, Вдоль сушумно расположены высшие нервные центры, или, выражаясь фигуральным языком йоги, лотосы. Низший из них находится у нижнего конца спинного мозга и называется Младхара. Следующий называется Свастхистхана. Третий лотос Манипура. Четвертый Анахата. Пятый Вишутха. Шестой Аджаня. И, наконец, седьмой, тот, что находится в мозгу. Сахасрара, или тысячелепестковая лотость. Из них нам нужно теперь познакомиться только с двумя. Низшим, Малатхарой и высшим, Сахасрарой. В низшем центре накапливается вся жизненная энергия человека. Эта энергия должна быть взята отсюда и перенесена к последнему, в мозг. Йоги заявляют, что из всех энергий, которые заключаются в человеческом теле, Самое высшее есть так, от которого они называют аджас. Аджаз накапливается в мозгу, и чем больше его, чем энергичнее и интеллектуальный человек, тем выше его творческие способности. Действие аджаса легко проследить на обычных жизненных примерах. Один человек может излагать возвышенные идеи прекрасным языком, но они не произведут никакого впечатления на людей. Другой же, не обладая красноречием и не высказывая высоких истин, способен, тем не менее, буквально очаровывать окружающих. Подобное влияние зависит от силы, исходящего от человека-аджаса. Каждое движение, производимое им, могущественно. Все человечество обладает большим или меньшим количеством накопленного им аджаса, и все силы, действующие в обществе, достигая высшего проявления, становится аджасом. Вы должны помнить, что все дело тут только в преобразовании. Силы, действующие вне тела, такие как электричество и магнетизм, изменяются во внутреннюю силу. Сила же, которая действует как мускульная энергия, изменяется в аджас. Йоги говорят, что и часть человеческой энергии, которая выражается Как произвольная сексуальная энергия, когда она обуздана и подчинена, легко изменяется в аджаз. А так как низший центр и есть тот, который руководит репродуктивной функцией, то йоги уделяют особое внимание этому центру. Они стремятся установить контроль над производительной энергией и превратить ее в аджас. Только целомудренный мужчина или женщина могут заставить аджаз подняться по сушумне, И накопиться в мозгу. Вот почему целомудрие всегда рассматривается как высшая добродетель. Человек чувствует, что если он не целомудренен, духовность его уходит, и он теряет как интеллектуальную, так и нравственную жизненную силу. Вот почему во всем мире, у всех религиозных орденов, в лоне которых появились подлинные гиганты ума и духа, вы всегда находите стремление к целомудрию. Вот почему появились монахи, отказывающиеся от брака. Необходимо быть вполне целомудренным мыслью, словом и делом. Без этого занятия раджа-йогой опасны и могут привести к сумасшествию. Если люди упражняются в раджа-йоге и в то же время ведут нечистую жизнь, как могут они надеяться стать йогами?